Глава шестнадцатая После происшествия с грузовиком мы оставили позади свою эту улицу и приближались к элегантному ресторану, на крыше которого мерцали огни. Этот ресторан был известен своей изысканной кухней и роскошным интерьером, и я не могла не улыбнуться, представляя себе, каким будет этот вечер. Недавние события заставляли меня чувствовать себя живой и находящейся в центре внимания. Я не могла скрыть, что мне это нравилось. Я впервые посетила место настолько высокого уровня. Моя сказка продолжалась. Войдя в ресторан, нас встретил улыбающийся администратор и любезно провел к столику в уютном уголке с панорамным видом на городской пейзаж. Я даже не замечала, как Ханс смотрит на меня, пока не услышала его голос. Присаживаясь, считая, это, вероятно, устало. Сегодня был трудный день очень насыщенный. После едва не случившейся аварии и моей заботы о ране Ханса я заметила словно он ко мне потеплел. По крайней мере, мы больше с ним не собачились и не спорили, пока ехали сюда. А сейчас Ханс смотрел на меня более мягким взглядом, чем обычно. Удивительно, он взялся руками за спинку стула, это двинуло его для меня, демонстрируя ухаживание. Я даже несколько растерялась. А вдруг подвох? Вдруг он сейчас резко дернет стул, я упаду, и он будет смеяться, а папарацци быстро зафиксирует этот момент на видео. Его руки с длинными изящными пальцами продолжали зажимать спинку стула, замерев в ожидании. «Присаживайся», — повторил с кивком. «Он не кусается». Я неловко улыбнулась, осторожно и медленно опустилась на мягкую поверхность резного декоративного стула, обитого красным бархатом золотым орнаментом. «А ты, ты кусаешься?» — глупая фраза вырвалась механически. Он, сдержав спину прямо, грациозно сел напротив меня. «Кусаюсь, если меня провоцировать». Я опять не заметила, как уголки моих губ дрогнули в улыбке. В тот же миг я быстро уткнулась в меню, чтобы скрыть свое смущение. Никак не могла выкинуть из головы момент, когда ханслеман решил пожертвовать своей шкурой ради какой-то там простушки. Он накрыл меня с собой как щитом, а потом я заботливо останавливала кровотечение на его ранке на лбу. Меня переполняли удивительные чувства. Не переполняли, а бурлили, как вселенский потоп. Неужели? Жилья начинаю влюбляться в ледяного мерзавца. Это рушит все мои принципы, так быть не должно, даже нереально полюбить такого черстого гада. Что-то идет не так. Нашу идею прервал официант, подошедший к столику с целью принять заказ. Я не знала, что мне выбрать. Меня совершенно запуталось, так как не знала ни единого блюда. Все названия блюд звучали так, что можно было сломать язык. Ханс уловил мое напряжение и помог мне с этим. Он взял на себя право выбрать блюдо для ужина. «Позволь на мой вкус», — попросил он, и я кивнула, продолжая испытывать напряжение. В заведении было немного людей, оно наполовину пустовало, но те гости, что присутствовали здесь сейчас, рассматривали меня с интересом, особенно мужчины. Поэтому я испытывала неловкость, ощущая себя не в своем мире. Придется привыкать. Благо мой внешний вид придавал мне уверенность. Сейчас я, можно сказать, стала одной из них, пусть и ненадолго. Но я же могу позволить себе немного помечтать, стать светской львицей, а почему бы и нет? Да, конечно, на твой вкус, улыбнувшись ему официанту, я захлопнула корочку меню. Ханс с важным видом сделал заказ, официант зафиксировал прихоти миллиардеров в блокнот, поблагодарив, удалился. Но перед этим открыл для нас бутылочку вина. Ханс продолжал ухаживать за мной, но без фанатизма и телячьих нежностей. Он разлил ароматный напиток, предлагая попробовать вкус дорогого премиального вина. Когда он назвал марку, я ее даже не запомнила, но это было что-то французское. Ханс и себе налил немного, пообещав, что после ужина вызовет водителя. А пока мы продолжили наше общение. Это был первый раз, когда мы вот так вот спокойно говорили друг с другом, но пока еще соблюдая осторожность и дистанцию в некоторых вещах. Я должна помнить, что все это игра шоу. На большее я ни в коем случае рассчитывать не должна, ведь мы два разных мира. Расскажи мне о шоу. Что меня ждет дальше? Как будет проходить отбор? Это будет классический холостяк или нечто другое? Я пока еще сам не знаю всех моментов. Думаешь, у меня есть время заниматься этой ерундой? Ханс сделал глоток вина, откинувшись на спинку стула. Ерундой? Это в основном прихоть Хабенска. Он не только продюсер шоу, но и мой личный пиар-менеджер. «Мы знаем друг друга давно». «Ясно». «Что-то мне устукнет в голову, не знаю. Он как вулкан. В бесконечной кладе идей с шилом в одном месте». Я чуть не рассмеялась, вспомнила этого толстяка. Моя фантазия пририсовала ему шило в то самое место. Забавно. «Для меня в этом шоу главное только одно, моя девочка. Кстати, после ужина поедем ко мне домой. Наконец Ари тебя увидит. Но никакие «но» не принимаются. Ребенок ждет тебя». Я впервые вижу Арелу такой неуправляемой. Как только малышка увидела тебя, ее словно подменили. Устроила бунт, сбежав из дома. После выдвинула требования. Или ты, или она будет видеть из меня веревки и дальше. До тех пор, пока не доведет до сердечного приступа своими выходками. Как? Вот это подробности. Неужели после выпада Ари Ханс сбросил все и верперся в мой дом в белом костюме с цветами? Дочь Ханса, вот его единственное слабое место. Её капризы послужили мощным пинком начать завоевывать меня. «Да уж, вот так!» — Ханс поставил бокал, наклонился через стол, оказавшись очень близко к моему лицу. Его губы влажные, упруги, от которых исходил сладкий аромат вина, застыли напротив моих, ужасно сильно провоцируя. «И что в тебе такого особенного, Таисия? Чем ты отличаешься от других, признавайся? Что в тебе смогла рассмотреть моя дочь, которая без памяти к тебе приклеилась?» Я тоже хотел разгадать эту тайну. Ханс опять смотрел на меня так, будто в нем разгоралась жажда, будто он хотел меня поцеловать. Но и застенчиво опустила ресницы, пряча под ними свой взгляд, отпила немного вина из бокала, потому что в горле начинался пожар. Ханс продолжает со мной играть. Вот сейчас, мне кажется, он пытается меня соблазнить. Наша игра выходит на новый уровень. Забавно. Если раньше это была брань с целью вывести меня из себя или задеть, то сейчас в ход пошли приемы обольщения. За целый час Лемон не назвал меня ни разу оскорбительным словом, но и дела, я в свою очередь тоже. А сейчас он загадочно скользил взглядом по моему лицу, уделяя особое внимание моему рту, после чего нагло опустился ниже груди, к вырезу платья, и у меня побежали мурашки. Его взгляд был властным и требовательным, Он заставлял меня гореть и даже дрожать, когда вот именно так с явной жаждой меня рассматривал. А значит, я привлекательная, желанная девушка. Мне нравилось это чувство. Волнение и страх гнались друг за другом в моей голове, но я старалась сохранить хладнокровие. Ощущение его близости было настолько интенсивным, что я почти забыла, как дышать. «Ханс, я, я не знаю, что сказать», — прошептала я, снова поднимая взгляд на ледяное, в то же время красивое лицо мужчины. Его глаза были настолько пронзительными, что, казалось, он способен прочитать мои самые глубокие мысли. Я не такая, как остальные, продолжила я, стараясь скрыть свою смущенность. Я просто стремлюсь быть собой. Ничего особенного, наверное. Но, может быть, для я стала своего рода убежищем, местом, где она сможет найти поддержку и понимание. Я мельком погрузилась в нашу первую встречу. Малышка плакала и пряталась под столом, когда ее нашла в пустующем кабинете. Мне так сильно захотелось ее обнять и пожалеть. Маленькая крошечка, как сердце разрывалось за нее, понимая, что она чувствует, когда родителей нет рядом, когда отец пытается заменить свою любовь деньгами и всевозможными прихотями, потому что вечно занят. Хан снова едва заметнул улыбнулся, и я почувствовала, что он меня понимает. Не перебивал меня, это придавало уверенности. «Ты стремишься быть собой, это отлично», — сказал он, наклонившись еще ближе. «В мире, где все стремятся подражать кому-то, копировать какие-то определенные вещи, идеи, как стадо овец, быть уникальным — большая редкость». Неожиданно выдал он. Я почувствовала, как его дыхание приблизилось к моей щеке. Но Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, а ладошки вспотели. Таисия прошептал слегка, приподнимая свою руку, легонько коснувшись моей щеки. Ты такая загадка. Я хочу разгадать ее. Может быть, со временем ты откроешься мне еще больше. Я была готова взорваться, как петарда, разлетевшись на множество кусочков от его пристального внимания этого откровенного прикосновения. В этом было что-то такое, что заставляло меня сходить с ума, Но одновременно я чувствовала холод, который сходил от него. Он оставался скрытым и загадочным, словно защищая себя от чего-то. Возможно, прошептала я, забыв обо всем, кроме его глаз, утопая в них. Возможно, со временем я буду готова открыть свою душу перед тобой. Боже, я не верю. Я не верю, что сказала это вслух. И сто процентов он вогнал меня в краску. Щеки вспыхнули, как два факела. Лемон, так нечестно. Что ж ты творишь? Это запрещенный прием. Стать вдруг неожиданно белым и пушистым. Этот прием, черт возьми, работает. Спустя несколько минут к нашему столику опять подошел официант, но уже с подносом. Он расставил перед нами некоторые блюда из тех, что мой ухажер заказал, пожелал приятного вечера и ударился. Вкусные ароматы изысканных блюд заполнили воздух, и я наслаждалась атмосферой в ресторане, словно оказавшись в мире, где были только мы вдвоем. Вечерние огни города за окном добавляли особенной романтики этому моменту. После того, как официант ушел, Ханс поднял бокал и предложил тост. «За сегодняшний вечер, за твое преображение», — потом вдруг добавил. «Если бы не я, не было бы сейчас такой тебя», — адресовал ехидную усмешку, смешку, отчего я чуть не поперхнулась. И вот опять назревают американские горки с плавным подъемом вверх и бешеным полетом вниз. Я ответила на его тост, стараясь сохранить спокойствие и сосредоточенность, хотя внутри меня бушевали эмоции. Мы начали ужинать, разговор перетекал в легкую беседу о впечатлениях от шоу, ресторана и прочих повседневных вещах. Несмотря на переменчивое настроение Ханса, я ощущала его внимание каждой клеткой своего тела, и каждое его слово вызывало у мне разные эмоции. Однако среди этой интригующей обстановки я чувствовала, что он по-прежнему держит дистанцию. Хотя он проявлял интерес ко мне, он так оставался скрытым, не открывая своих глубинных чувств. Как я уже поняла, он боялся стать уязвимым, подвергнуть свою душу риску. Мы попробовали несколько блюд, они практически все мне понравились, несмотря на то, что были необычными, я бы даже сказала, на любителя. Наш разговор ушел в тему кулинарии и ресторанов, не прошло и года, я стала наблюдать в Хансе нервозность. Потом поняла, что его начало раздражать. Внимание со стороны других мужчин ко мне, которые засматривались на меня, включая официантов. Принося нам заказы, он будто пытался со мной флиртовать. Все это мне даже понравилось. Никогда еще не была в центре внимания мужчин, даже близко. Еще и каких мужчин. Филиш, уже накончен, пора домой. Я еще не доела десерт, как вдруг Лемон вскочил на ноги, поймав меня за руку, потащил за собой, направляясь к выходу. Раздражает, что эти мудозвоны пялятся на тебя и на твои ноги. Прохрепев, это Лемон вывел меня на улицу, быстро посадил в кабриолет и сам сел рядом, набирая чей-то номер. Он кричал в телефон и торопил своего водителя, чтобы тот немедленно явился к нам и отвез нас домой. Я пыталась держать улыбку и просто наслаждалась его реакциями. «Ты смотри, как Ледышка разозлился, когда, видите ли, эти мудозвоны пялись на мои ноги». Под мудозвонами он, конечно, имел в виду других посетителей ресторана мужчин. Аха-ха, ну неужели кое-кто в самом деле ревнует?